Событие 36. Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы занимались Яковлевым, наверное, часа четыре подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас, «Ребята, вы не устали? Может, хотите отдохнуть?» Мы с Костей в один голос закричали на Мишку, «Нет, нет, мы не устали! Что ты? Какой еще там отдых? Ты давай не отлынивай, Яковлев!» «Я не отлыниваю», — сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу. Потом он повторил с нами пройденное, потом объяснил еще одну задачу, потом устроил нам с Костей небольшой экзамен, потом он положил голову на стол и сказал хриплым шепотом, что больше он с нами заниматься не может, потому что он уже сорвал голос и вообще совершенно выбился из сил. Тогда мы взяли лопаты и пошли с Мишкой в сад сажать деревья. Физический труд, лучший отдых после умственного напряжения. Когда мы выбежали во двор, то увидели Алика. Он все это время сидел на лавочке и караулил, чтобы мы не сбежали. Вот чудак. Узнав, что мы добровольно идем работать в сад, он вытаращил глаза и побежал следом за нами, щелкая на ходу фотоаппаратом. В саду нам сажать ничего не пришлось, все деревья были посажены. Тогда мы стали их поливать, а Алик опять все время таращил на нас глаза и щелкал фотоаппаратом. Потом мы вернулись опять ко мне домой и занимались до тех пор, пока и Мишка, и Костя не устали окончательно. Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, Я все еще продолжал сидеть над учебниками и заниматься самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не помню. Наверное, в постель меня перенес отец. Зато проснулся я на следующее утро сам, и так рано, что все еще спали. Я сам застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, Собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в школу. Сегодня я должен был, я был обязан прийти сегодня в школу самым первым. Так я и сделал. Я явился в школу тогда, когда все мои одноклассники еще крепко спали в постелях. И Зинка Фокина, и Миша Яковлев, и Алик Новиков, и Костя Малинин. Ну, этот-то, наверное, спит без задних ног. Один я из всего класса не спал. И не только не спал, а уже был в школе часа за два до начала занятий. Так рано, вероятно, еще ни один ученик в жизни не приходил в школу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что по противоположной дорожке к школьному крыльцу за кустами сирени тоже крадется чья-то фигура. Я остановился, фигура тоже остановилась. Я сделал три шага к школе, и фигура тоже сделала три шага.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 В нашу школу. Конец книги. Июль 1982 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читал Владимир Сушков. Книга.